Глава 74. Таинственная завеса. Открыть сейф при способностях Рауля считывать воспоминания предметов оказалось несложно. Внутри оказалась шкатулка, в которой лежал всего один розовый конверт. Судя по дате... Георг его получил за пару дней до своей смерти. В конце лежащего там письма была приписка. «Сгорит через сутки после прочтения». Эрик сразу же сделал запечатление и сохранил на накопитель. Вот только я скептически подозревала, что если бумагу смогли зарядить настолько разумной магией, то и с запечатлениями должны были подстраховаться. Зато понятно, почему ни одного розового конверта мы так и не нашли, сделала я вполне логичный вывод. Вот только непонятно, что искала Эдвига, успевшая выкрасть последний конверт. Почему она не сбежала из дома герцога Левкерберна сразу после убийства? «Возможно, ответ прячется в тексте», — с усмешкой предположил Эрик. И перед тем, как сесть рядом со мной, протянул бумагу Раулю, а потом позволил мне уткнуться в его накопитель. Читать вслух мы побоялись. В этом доме слишком много лишних ушей, а информация была явно секретная. Письмо было написано женщиной. Она спрашивала, как продвигаются дела с поиском драгоценностей, столь важных для нашего общего счастья. А также выражала надежду, что общие усилия вскоре принесут плоды, и я смогу лично поблагодарить вас и вашу подругу за все жертвы, на которые вы идете. Но после почти целого листа сладостей в эту бочку меда Была вкручена ложка дёгтя. Напоминаю, что все ваши усилия окажутся бесполезными, если ко дню, когда дева пронзит сердце льва, пропавшее украшение так и не будет найдено. И именно из-за вашей неспешности мне пришлось привлечь помощь со стороны. Поэтому, многоуважаемый лорд, когда все будет готово, позаботьтесь о том, чтобы случайные люди — участвующие в разрешении нашей проблемы, не смогли помешать приоткрыть завесу. И берегите бесценное сокровище. Ее Величество очень рассчитывает на встречу с ним». Весь текст был написан высокопарным слогом, которым сейчас не пользуются даже в дипломатической переписке между королевскими семьями. И буквы были выведены странно, Как-то неестественно тонко, словно... Словно кто-то их увеличивал в несколько раз. Пыльца! Пыльца фей! с благоговейным придыханием прошептал вдруг Рауль, глядя на свои пальцы. Эрик посмотрел на свои и тоже изумленно охнул. Письмо было осыпано пыльцой настолько сильно, что все, кто успел за него подержаться, испачкались в ней, и теперь их кожа буквально светилась от магии. «Феи существуют?» — недоверчиво протянула я, глядя по очереди то на Эрика, то на Рауля. «И лорд Георг с ними переписывался?» «Интересно, что за помощь со стороны?» Эрик задумчиво почесал кончик носа и вопросительно посмотрел на меня. «Типа, чтобы не мелочиться, привлекли герцога Левкерберна? «То есть мы ищем причину в связях с Шербанией, даже до шпионажа докопались, а на самом деле во всех убийствах замешаны феи?» Мой напарник был искренне возмущен, и одновременно восхищен. Дева пронзит сердце льва. Рауль решил придержать свое восхищение организаторскими способностями фей и попытался разгадать более запутанные фразы, чем упоминание о помощниках. Тут-то все было просто, раз мы знали, что герцог Лев Керберн получал точно такие же розовые конверты кажется я понял речь идет о созвездиях в графе забурлил адреналин придавая ему силы а еще вероятно пыльца феи помогла ведь это тоже довольно мощный источник магии поэтому рауль соскочив с кресла кинулся к книжным полкам и найдя там астрономический справочник бросился к нам уже раскрыв его в нужном месте. Смотрите, сейчас по ночам видно созвездие Девы. 194 звезды, которые можно соединить мысленно, и получится контур длинноволосой воительницы с копьем. А рядом с ней созвездие Льва, которое вот-вот скроется, и мы не сможем его видеть. Это произойдет, Рауль принялся увлеченно листать справочник что-то при этом записывая взятым со стола карандашом прямо на розовом конверте через три ночи, включая эту то есть сразу как только закончатся семь отведенных мне суток я встала с кресла чтобы полюбоваться ночным небом и заодно поискать на нем перечисленные созвездия. Значит, Алиса действительно была заказчицей убийства, озарила меня. Только не своего, а герцога Левкерберна. Вот только непонятно, зачем надо было убивать еще и посла Шербани. Возможно, он тоже был осведомлен, предположил Эрик. Но тут я услышала шаги, двери распахнулись и в кабинет вошел Патрик. Выглядел он очень уставшим но на лице светилась удовлетворенная улыбка. Алиби, конечно, очень шаткое, но, надеюсь, королевскому суду его хватит. Я скопировал документы несколько раз. Хочется верить, что преступники не сумеют добраться до всех экземпляров сразу. Облегченно выдохнув, я с не очень громким, надеюсь, не очень громким радостным вскриком, бросилась Патрику на шею. Он подхватил меня и закружил по комнате, а потом... потом поцеловал. Уф, я ответила. А почему бы и нет? Маркиз — мой жених, потративший почти полночи на то, чтобы оправдать нашего общего невиновного знакомого. И то, что я испытываю к этому знакомому странное необъяснимое притяжение, ничего не значит. Совершенно ничего. Радоваться еще рано прошептала я, глядя все серостальные глаза Патрика. Маркиз согласно кивнул, хотя при этом просто искрил от гордости. «Да, надо продолжить расследование и найти виновных», произнес он, не отрывая от меня взгляда. «А мы тут уже кое-что выяснили», призналась я и повернулась к застывшему с каменным лицом Раулю. Похоже, он пока еще не осознал, что практически оправдан, или до конца не поверил в свалившееся на него счастье. Лорд Фрэхберн выяснил, где у его брата находится сейф, и мы обнаружили там письмо, которое вскоре сгорит. Но вы еще успеете его прочитать, лорд, и... Вот, прошу. Рауль с по-прежнему застывшим выражением лица протянул Патрику посыпанный пыльцой фей-лист. «Маркиз принялся читать, держа письмо в одной руке и обнимая меня другой, очень крепко обнимая, словно я вот-вот сбегу. Под девой и львом, скорее всего, подразумеваются созвездия», уверенно заявил Патрик и затем вопросительно посмотрел на Рауля. «Надеюсь, вы сильнее в астрономии, чем я?» Да, я уже все рассчитал. Недовольно пробурчал тот, стараясь глядеть на Маркиза, но не на меня. Кажется, мой граф ревнует. Наверное, я его слишком обнадежила. раз он решил, что у него есть на это право. Но на самом деле я уже несколько раз говорила, что мне надо время. Мне надо разобраться, сделать выбор в спокойной обстановке. «И вот мы на пути к ней, раз Рауль оправдан. Почти оправдан. У него ведь есть подтверждённое принцем алиби. Нам осталось всего трое суток», — продолжил граф, сменив настрой на более деловой. «Ясно, что необходимо заменить все кристаллы в раме». «Но что делать потом?»